Понедельник, 7 июля, 9 часов две минуты. Вино наверняка кислое. Это видно даже по этикетке. Какой-то бюджетный Крым. Взяли первое попавшееся прямо на трассе в магазине у заправки. Зелёное стекло, весёленькая картинка, крышка винтовая, как у лимонада. ли нет пробки, милый, — говорит мама, — это не вино, а уксус». «Уксус». В руке у нее бокал, круглый, как кошачья голова, и тяжелая красная плещется, стекает по стенкам густыми кровавыми струйками. «Я не пил, мам, правда, это не я!» «Надо было взять газировку, большую двухлитровую, с пузырьками из холодильника». Стоял же у выхода высокий стеклянный ящик, набитый водой, соленый, сладкой цветной, прозрачный. Почему не купили? Нет, купили. Я точно помню, она где-то здесь, мам. Зашипела и брызнула. Растрясли по дороге. Болталась под правым локтем. Ну, пускай теплая, ну выдохлась. Все равно, пусть они дадут мне воду, мам. Есть же вода. Зелёная крымская бутылка, покрытая испариной. И там внутри холодная белая. Катька пьёт прямо из горла, проливает вино на загорелые коленки. «Дай попробовать, Кать, оно кислое». «Ладно, пусть кислое, ну и ладно, ничего, Кать, ну пожалуйста». Катя смеётся. «Тебе нельзя, ты за рулём». «Да не будет ничего с одного глотка, ну, ребят, так нечестно». — Нечестно, — говорит Катя и наклоняется. — Нечестно, — шепчет Катя и нажимает коленом, гулым горячим коленом на руку и давит больно нарочно. Правый глаз у нее сердитый, серый, ресницы густые. Левого глаза у Кати нет. — Что он говорит? — Маму зовет, что ли? — Господи, а рука-то посмотрите. — Ой, а молоденький какой. Скажите ей, чтобы убрала ногу. Ничего не надо, ладно, просто скажите, пусть уберет ногу. Больно же, Кать. Ну ты что, больно, блядь, что ж ты делаешь, сука ты охуевшая? Скажи мам, она мне на руку наступила. Мама, она сломает сейчас руку мне, больно. Посмотри, что там, сломала уже, наверное, сука, сломала. И кот, кот еще этот. Толстый сидит и выпустил когти Убери его, мам Убери их, убери Пожалуйста, пожалуйста Слушайте, надо воды ему, что ли? Да не пьет он Я в рот ему налила, не глотает Вон рубашка вся мокрая Не надо лить, захлебнется еще Может, губы смочить? Есть салфетка у кого-нибудь? Есть, вот, держите Отойдите Дайте я посмотрю Пропустите меня, прошу вас, я доктор. Доктор он. Где вы раньше-то были, доктор? Бедный мальчик лежит тут совсем один. И грязь еще такая. Это бензин, что ли? Масло, наверное. Натекло из машины. А он прямо щекой. Может, лицо ему хотя бы протереть? Да при тут лицо? Рука у него, смотрите. Ну чего вы встали, доктор? Стоит он, главное. Делайте что-нибудь. Это была та же сердитая женщина, доктор узнал ее. Та же самая, которая ночью принесла пакетик молока коту и сказала, «А они думают, им все можно». Но мальчик выглядел хуже. Намного хуже. И теперь у решетки собрался десяток сердитых женщин с водой и салфетками. Одна даже сидела на корточках, просунув руку сквозь прутья и гладила его по волосам. А другая зачем-то принесла яблоко. Идиотское розовое яблоко с подбитым бочком. И все они смотрели на него, доктора с одинаковым отвращением и упреком, как люди, просидевшие ночь у постели тяжелобольного, на заглянувшего утром нерадивого врача. И ждали, конечно, что он сейчас все исправит и возьмет из воздуха капельницу с дофамином, кислород и стерильную операционную. Разломает пятитонную решетку, щелкнет пальцами и перенесет сюда реанимационную бригаду. При том, что за все время он смог выпросить у них только паршивую пачку ибупрофена. «Десять часов прошло», — сказал доктор, дрожа от ярости. «Десять! И вот теперь вам его жалко! Теперь вы про него вспомнили! А что же вы не слушали, когда я просил вас? Я говорил, что нужны лекарства, что у меня ничего нет, мне даже рану было нечем обработать!» «Чего вы от меня хотите? Чудо? Не будет вам чуда! И не надо смотреть! Не надо на меня теперь смотреть!» Он задохнулся, закашлялся и мгновенно увидел себя со стороны смешного, красного, в измятой рубашке. Требовать и гневаться у него всегда получалось плохо, неловко. Он потому, наверное, и выбрал стоматологию. Это был самый смиренный способ врачевания, самый безопасный. У него была тихая практика, маленький кабинет на Шабловке, пожилая старомосковская клиентура, бюгельные протезы, телескопические коронки и разговор о внуках. За восемь лет он даже с ассистенткой своей на «ты» так и не перешел, и тем более ни разу не позволил себе включить раздраженного бога. Это была привилегия хирургов, реаниматологов и прочих спасающих жизни – перед которыми он рабел точно так же, как остальные смертные. И тут вдруг раскричался и даже топнул ногой. Забылся и примерил костюм не по размеру. Глупо, стыдно и, главное, поздно. — А спирт подойдет? — спросила женщина с яблоком. — Руку промыть. — Лекарства какие? — спросила сердитая, сидевшая на корточках и с трудом поднялась на ноги. Отряхнула ладони. «Ну, давайте, говорите. Какие?» «Бумагу и ручку принесите мне кто-нибудь», — сказал доктор. «Я напишу. И спирт несите тоже. А сейчас отойдите и не загораживайте мне свет. Я должен его осмотреть».